Глава 18. Ева. Моя жизнь превратилась в ад. Мало того, что отняли племянницу, а муж сестры пропал неизвестно где, так еще приходилось 24 часа быть пристальном. И все равно, что нас разделяли стены его квартиры или перегородки офиса, они и не спасали. Я почти постоянно ощущала подавляющее присутствие этого опасного мужчины. Вздрагивала от каждого шороха, сжималась при появлении собура. Стоило ему обратить на меня внимание, и я чувствовала это даже затылком. Казалось, я знала даже, когда он думал обо мне. И это выматывало, лишало последних крох самообладания. Я будто гуляла по минному полю, которому не было конца и края. Боялась, что не выдержу, и вспылю, и холодела от одной мысли о том, что последует в ответ. Стальной всегда везде брал меня с собой. За три дня нас не отделяло и десяти метров, и это давлело надо мной сильнее, чем обвинение в краже огромных денег. Единственной отдушиной была моя подруга, которая могла пожаловаться без опаски, что это станет известно кому-либо. Пая никогда не откроет моих тайн, даже Игорю, я была убеждена в этом. Но для того, чтобы просто поговорить по душам с единственным хорошим человеком, который остался в моей жизни, пришлось немало поломать голову. Нельзя было использовать сообщения или соцсети, уверена, что подручные Стального мгновенно бы предоставили ему распечатку наших разговоров. Я помнила, как Стальной ухмылялся потугом Дины скрыть переписку с Рустамом, которого я после больницы так ни разу и не встретила, и надеялась, что мужчина не пострадал в играх, богатых и беспринципных, поэтому для общения с подругой я использовала странный способ. Фая предложила закрытый чат сайта, где она обсуждала с заказчиками будущее арты. Я делала заказ и писала, что наболела на душе, а подруга отвечала. На сервере хранилась информация лишь о принятых заказах. Когда диалог заканчивался, Артер тут же отказывался от работы, и вся наша переписка бесследно исчезала. Это стало отдушиной, соломинкой, которая держала меня на плаву. Мне было необходимо хоть с кем-то поделиться тем безумием, которое ворвалось в мою жизнь. Фая сочувствовала мне и предлагала помощь, но я лишь благодарила, зная, что у подруги и своих проблем с лихвой. Достаточно было ее незримой поддержки. И в эту минуту, когда Стальной обсуждал что-то с мужчинами бандитской наружности, я скромно расположилась за соседним столиком и, открыв ноутбук, переписывалась с Фаей. Разумеется, все платежи я давно провела, лишь попыталась найти отговорку, чтобы не ехать с Сабуром. Не садиться в его машину, не ощущать его внимательного, пронизывающего нутро взгляда, не слушать насмешливого голоса, от которого по всему телу бежали мурашки. Хотя бы один час в сутки не быть его тенью. «Считаешь ты для него как червяк на крючке?» — писала подруга. «Не сомневаюсь», — горько улыбнулась я. Слышала, как старший разговаривал по телефону с директором приюта. «Тот человек хочет усыновить мою Злату». «Старший — это Назар. Тот человек — Стальной». Мы намеренно не называли никаких имён. На всякий случай. Я очень боялась Сабура и его подручных, особенно после того, как мы увидели результат разговора с людьми Григорьевой. Дину после того дня сутки не было ни слышно, ни видно. Жаль, что потом девушка всё же оклемалась и принялась изводить меня. Видела мачеху. Фая будто мысли мои прочитала. Относила платёж, едва пробилась, чтобы отдать. Рядом с ведьмой было не меньше десятка качков с оружием. Неудивительно. Передавала тебе привет. Какой? Насторожилась я. Только это слово. Привет от Екатерины Марковны мог означать что угодно. От «ты ещё поплатишься, дрянь», да «когда стальной выбросит тебя, мы закопаем». Спина похолодела, лишь бы она ничего не сделала девочке. Этой женщине всё равно, кто перед ней, взрослый или беспомощный слепой ребёнок. Пальцы привычно запорхали над клавиатурой. О призраке ничего не слышно? Этот вопрос я задавала всегда, зная, что в ответ получу «нет». Но всё равно продолжала спрашивать Фаю, непонятно на что надеясь. Может, на то, что муж моей бедной сестры не такой, каким представляет его стальной. «Ева, есть кое-что, но не знаю, стоит или нет». Увидев не то, что привыкла, я вздрогнула и быстро ответила. «Не тяни! Как тебе не терпится?» Услышав над духом манерный голос Дины, я помертвела, а затем с хлопком закрыла ноутбук. Невеста Стального довольно ухмыльнулась и, бросив томный взгляд на жениха, изящно опустилась на стул, устраиваясь напротив меня. При этом снова покосилась в сторону мужчин, отслеживая реакцию. Все, кроме Сабура, синхронно повернули головы. Стальной с недоумением обернулся и, недовольно скривившись, шлепнул по столу, привлекая внимание компаньонов. «Жду вашего решения три минуты». Голос его был негромким, но при этом давил авторитетом и силой. Дина была мгновенно позабыта, что девушке, естественно, не понравилось, и она решила отыграться на мне. «Так у тебя любовник есть? Или это так, запасной аэродром, если Стальной тебя вышвырнет?» Я промолчала, внимательно наблюдая за ней и окружающими. Мимо как раз шел официант, и Дина раскрыла свою сумочку. Достала пудреницу и, глядя в зеркальце, прикоснулась пуховкой к идеально матовому носу. «Так стоит у него или не стоит?» Я не успела дочитать. Я молниеносно вскочила и отпрыгнула в сторону за миг до того, как официант, запнувшись на ровном месте, уронил гору грязной посуды на мой стул. Раздался звон стекла и металла, в стороны полетели брызги и кусочки еды. Дина глянула на стушевавшегося официанта так, что не осталось сомнений. Это снова ее рук дело. Точнее, девушка привычно действует чужими, откупаясь деньгами. и наверняка, не маленькими, раз парень не побоялся вылететь за такое с работы. А так и будет. Собор уже поднимался, и по лицу мужчины было понятно. Вылетит несчастный прямо сейчас, из окна или двери. Но парня спасла Дина. Случайно. Девушка заметила, что на роскошном дизайнерском платье расплывалась клякса от соуса и, вскочив, заверещала так, будто ее атаковали одновременно крысы и тараканы. Когда между ним и взбешенным мужчиной оказалась Дина, официант не спасовал и рысью метнулся к ближайшему выходу. А к нам уже со всех ног спешил администратор. «Запишите на мой счет», — рыкнул стальной и, привычно вцепившись в мое плечо, потащил к выходу надину даже внимания не обратил, словно ее не существовало. Я понадеялась, что невеста обидится такому обращению и гордо удалится, но до слуха донесся стук каблучков. Упрямиться не отступала. Хабибий, я за ключами. Вцепившись в другую руку мужчины, едва не повисла на ней. Хочу перевести свои вещи сегодня же. Не обсуждается. Стальной аккуратно, но твердо освободился от захвата девушки. Никакой совместной жизни до свадьбы. Здесь я принципиален. «Но с этой ты живешь?» — Дина бросила на меня взгляд, полный такой ненависти, что я едва не поперхнулась. «Считай, это мой мальчишник», — приближаясь к машине, едко выдохнул стальной. «Ты мне изменяешь?» — ахнула девушка. «По сути», — отключая сигнализацию, задумался Сабур, — «мы не женаты, значит, нет измены». «Я уже не в первый раз присутствовала при подобном». Поэтому помалкивала и старалась казаться незаметной, по опыту зная, что любые мои попытки отрицать связь между мной и Стальным лишь сильнее раззадорят Дину. А так был шанс, что Стальной ее осадит, и мы уедем вдвоем. Что тоже не сильно радовало, но эта молодая женщина действовала на меня как ультразвук на собаку, хотела избежать или наброситься на объект раздражения. «Ты спишь с ней?» — громко обвинила Дина, явно напрашиваясь на скандал. Ее поведение уже привлекало внимание людей, которые оказались при этом на стоянке. Я не знала, куда девать взгляд, внутри все кипело от несправедливости, которую эта девушка щедро вываливала на меня при каждой встрече, будто меня и так жизнь щадила. Свечку держала, проверяя машину на предмет мин, продолжал иронизировать стальной. «Со мной уже несколько дней не встречался». Она скрестила руки на груди и передернула плечами. «А я знаю твой аппетит. Ты и суток не в силах без разрядки прожить». Я затаила дыхание, холодея от мысли, что все это время была с Сабуром. Не уединялся он с женщинами, а это значит, что мужчина воздерживался, дожидаясь, пока Юра клюнет на своеобразную наживку. Сколько Стальной еще выстоит? А что, если у него сорвет крышу? Ведь я всегда в шаговой доступности. С ней тебе больше нравится? Стальной, проверив двигатель, молча опустил капот и направился к дверце, будто ничего не происходило. Дина явно завелась сильнее, не получая желаемого ключа, поэтому продолжала провоцировать мужчину. «Как она тебе, Хабиби?» Стальной замер и медленно обернулся. Я затаила дыхание, понимая, что этой особе все же удалось довести жениха до белого коленя. И разумно было бы отступить и избежать взрыва, но нет. Дина, довольная тем, что привлекла внимание, ослепительно улыбнулась. «Лучше меня!» Мужчина вдруг дёрнул меня за руку и, вжав в себя, накрыл мои губы своими твёрдыми и бесцеремонными. Целовал яростно, будто наказывая меня за вызывающее поведение своей невесты. Я замычала и попыталась вырваться, но куда там? Всё равно, что сражаться с бульдозером. Поцелуй был стихийно обжигающим, но милосердно коротким. Стальное резко отпрянул и, царапнув меня тёмным взглядом, хрипло выдал. «Однозначно лучше». И, усадив меня, ошеломленную в машину, силой захлопнул дверцу. Сам стремительно обошел автомобиль, и, не глядя на невесту, которая в эту минуту кричала слова, которые не полагается знать хорошим девочкам, уселся на водительское сиденье Под скулами мужчины играли желваки, глаза метали молнии, губы превратились в тонкую линию. Дина в отчаянии метнула в жениха сумочку, но не докинула. Я же, вжавшись в кресло и едва дыша, изумленно смотрела на стального. Что это было?